Глава 6 Цикличность жизни и времён. Луд зерброк Осторожно шепнула Юферия над самым его ухом. «Кальбаден пекла хочет вас видеть». Зербрак даже не пошевелился, продолжив смотреть на представление с присущей ему бесстрастностью. С его ложи прекрасно виднелся каждый кусочек сцены, на которой в такт громовому накату оркестра метались вихри полотна и мага. Дым обретал очертания и краски, создавал фигуры и архитектуру, показывая события со всех сторон. Однажды в чьей-то голове родились эти образы, и он создал их из осколков когда-либо увиденного и соткал в полотно. В этот раз Верховный театр Люксоруса показывал древнюю трагедию. Легенду об охотнике за воспоминаниями, собиравшем память о своем почившем друге у всех знакомых с тем душ. В конце концов он спустился в один из мифических миров, представляющих загробную жизнь, где повстречал саму смерть. Найдя товарища, охотник уже не помнил ни его, ни зачем пришел, ведь в своем поиске растратил весь эфир и уничтожил воспоминания о себе самом. — Когда? — спросил Зербрак, не оборачиваясь. «Он уже ждёт вас на выходе, Луц. Просит передать, что это срочно». Грянули трубы. Врата мира мёртвых закрылись за охотником. Юферия послушно следовала за быстрым шагом Зербрага. Маленькая, незаменимая планетарша. Как она и сказала, пятый паладин ждал на широкой лестнице, под едва фиолетовым небом Люксоруса. Кальбада набернулся. Приземистая, мускулистая фигура, противоположность поджарому Зербрагу. Длинные красные пряди волнами струились по массивным плечам. «Не хотел отрывать от культурного времяпрепровождения», — приветственно кивнул Эквилибрум. «Но твоего присутствия ожидают в штабе паладинов. Немедленно». Зербрак ничего не ответил. Только проследил за Кальбаденом, направившимся к Малой Ладье. Он сел напротив Пятого Паладина, рядом со своим фактотумом Юферией, которая внимательно наблюдала за полисом через окна. будут все сухо поинтересовался зеррак закидывая ногу на ногу нет душ 5-6 кальбадан налил в кубок дурмана и предложил его зербрагу после отказа сделал глоток сам остальные не успеют собраться в столь короткий срок но вся информация им будет изложена народ уже оповещают но никакого заявления от верховного или его секретарей по поводу случившегося кальбадан лишь фыркнул Будто это удивительно. Не помню, чтобы он был настолько скуп на публичность при своем прошлом правлении. Полагаю, ждать на собрании его тоже не стоит. Бетельгейзе? Разумеется. Другие вопросы были излишни. Зербрак уже давно ждал, когда первая полезет в его дела. И сейчас шанс вполне мог представиться. Юферия как-то требовательно глядела на него. Она, как и всегда, была строго одета с едва заметным нимбом света над копной кудрявых голубых волос. Лицо того же цвета пересекали три белые линии. Зербрак кивнул, и только после этого фактотум сказала. «Луц, вы имеете право отказаться от пребывания на встрече. По закону требование первого паладина приказом не является, если на собрании не будет присутствовать Верховный». «Всё так», — подтвердил Кальбаден. «Но Зербрак...» Я, как твой старый товарищ и единственный из всех нынешних паладинов, знавший тебя еще при Белом Спектре, настоятельно рекомендую хотя бы в этот раз не пренебрегать общением с Бетельгейзой и появиться, особенно учитывая случившуюся катастрофу. Твое мнение важно. Не усугубляй свое положение. Ты добрая душа, кальбадан Зербрак отвернулся к окну, рассматривая самую широкую реку Люксоруса — Феру, светящуюся бледными плазменными потоками. С одного её берега едва ли можно было различить другой. По ней проплывали большие водные крейсеры, отсюда казавшиеся чёрными пятнами грязи. «Но я стал неудобен. Нынешняя власть, захваченная Немерой, меня отвергает. И всё же устранить меня она не сможет, ведь я второй паладин. Просто извинись за то, что сделал, и назови это недоразумением. И что, мне простят выпады на Аттану?» «Ту самую никчемную и слабохарактерную Верховную, которая позволила без боя префектурам паргоса и Тесвенца почти полностью отойти тьме, которая лишила нас ресурсов и алмазного форта, построенного еще в...» Кальбаден усмехнулся. Из-за мощной заросшей челюсти оскал производил угрожающее впечатление. Он всегда напоминал Зербрагу какое-то свирепое животное, только прирученное. «Нет, про Атану они не обмолвятся» а вот попытки устранить антарыса Непогасимого тебе припомнят. Да, о них не сказали все армии света, но верха не забудут». «Я делал, что должно», — отрезал Зербрак. Он не собирался оправдываться за это, только не за попытки спасти свет, когда была возможность. Ладья пришвартовалась в Белой крепости, где находились зеркальные шпили и другие главные управленческие строения. Кальбаден первым спустился с трапа и направился в штаб паладинов, через площадь Бравой, по центру которой стояло нагромождение изящных фонтанных чаш с синей водой. зерброк отстал, с прищуром вглядываясь в белое здание с тринадцатью куполами. Большие и малые, они источали свет. «Когда-то отсюда начался геноцид генума по приказу 5806-го Верховного Зерена Пепла из династии Левераль», — сказала Юфирия. «514705-й Генезис». Так началась восемнадцатая эра последних императоров, эпоха умерщвления, когда по длинной лестнице штаба влачили паладина Тесовему Бравую от Тамалекрон. Ее кровь прочертила след от той колоннады до самого центра площади. «И крик Тамалекрона, крик преданных светил, в горизонтах отразился и в вечности застыл», — вдумчиво произнес зерброк задержавшись у фонтана. Десять эр Из сомниума еще возвращались эквилибрумы, ставшие свидетелями тех событий. Но было их уже ничтожно мало. Здесь, по преданиям, космоинквизиторы раскололи душу Тесовемы и, по приказу Верховного Императора, за ноги подвесили ее тело на глазах у толпы. Оставили гнить, что было не просто неслыханно для эквилибрумов. Порочно и грешно. Ужасная постыдная кара. А дальше гнев Верховного обратился на ее генум. Под предводительством тогдашнего Третьего Паладина я из Кроликова от Диорат. Войны уничтожили их души и небесные тела, таким образом сделав Тамалекрон одним из немногих магногенумов, уничтоженных с самой эры зарождения. И память света, память древнейших из времен унес с собой в Обливион великий Тамалекрон. Юферия оглянулась на своего патрона. «Луц, вы все еще предаетесь различным древним строкам. За последний наом, последние четыре дня, это уже третий раз. — А тебе все еще нравятся числа? — бросил он, продолжив путь. — Да, они помогают структурировать все в голове. в Ввиду особенностей моей метки, концентрация очень важна, чтобы не потерять связь с реальностью. — Пока ты запоминаешь все, что мне нужно, делай, что хочешь. зерброк ступил на белую лестницу. — К чему ты вообще завела речь о малекроне и тесовеме? Источники говорят, что верховный император Зерин Пепел устроил геноцид Томалекрона, потому что Тесовема получила знание способное оборвать династию Левераль. Из-за дара общей коллективной памяти устранить пришлось всех. В те времена Тесовему обвинили в предательстве света, но через эпохи стали ясны меркантильные интересы Зерина, оболгавшего Тесовему. и я вижу, к чему ты клонишь, но не понимаю, почему ты беспокоишься». «Вовсе нет!» — встрепенулась планетарша. «Я просто предполагаю, один из наиболее возможных вариантов. Мы готовились к нему. История, как вы знаете, циклична. Временной горизонт нам неоднократно это доказывал. Тесовема узнала что-то о своем верховном и была готова его предать. За это он расколол 17 душ Томолекрона. Вы знаете об Антаресе достаточно много. Он тоже способен обвинить вас в предательстве. Финал может быть схожим». Широкий фасад отбросил Назербрага тень. проронив тихий раздраженный ответ, он вошел в тяжелые расписные ворота, распахнувшиеся еще при Кальбадене. «Знаний моих пока недостаточно, и он сам это понимает». Собрание по обыкновению происходило под самым большим куполом, по размеру напоминавшим небосвод. Полукруглые окна открывали вид как на площадь Бравой, так и на великолепные мосты Первозвездной. Как Кальбаден и обещал, паладинов было немного, но достаточно, чтобы понять сразу, в одном месте они бы случайно не собрались. Серьезные мрачные лица, впрочем, также давали мало надежд на праздную беседу. Юферию и всех нижестоящих в зал заседаний не пустили. Бетельгейза, как всегда прекрасная и величественная, не стала оттягивать и первой присела за круглый стол. Она поблагодарила всех пришедших, пока Зербрак скучающе поглядывал за векторными часами и просто ждал, когда бительгейза закончит с фарсом и перейдет к главному. Уже вскоре она бросила на него серьезный взор. «Надеюсь, каждый из вас вникал в каждую строку последних отчетов. Произошла массивная атака на легионы Пикарта Сереброликова, на деле оказавшейся лишь диверсией». «Это тема для военного совета», — встрял Зербрак а мы не имеем права проводить его без Верховного». «Да, но положение нас вынуждает, так что не будем откладывать», с холодом ответила ему Бетельгейза и продолжила. «Наом назад, пока двадцать пять легионов были стянуты к системно-планетарному кластеру бронзового крыла, отвлеченные всего семью темными легионами, в порт Полисос-Цивилла прибыл светлый военный крейсер». Как выяснилось после, он был одним из десятка захваченных у Пикарта при затяжных схватках в прошлом Эллере. «Вселенная и материя. Как кто-то мог допустить такое?» Возмутилась нейфомена гремящая. Седьмой паладин, оранжевый спектр, мощная, как и ее голос. Грубые черты ее лица покрывали десятки серых имен на Магнификуме. Она была из префектуры Юнкап, потому не только выбивала на себе память о погибших дорогих ей душах, но и носило множество чёрных колец и серёг. Это граничит с предательством. Этот полис — важный транзитный узел префектуры Баура, в который уже давно идут ожесточённые военные действия, напомнил ей Кальбаден, удручённо откидываясь на спинку кресла. Он вывел в центр стола световую проекцию префектуры со всеми отмеченными линиями продвижения врага и светлых войск, пока на фоне продолжали поступать отчёты. Сцивило соединяло первый, второй и пятый транзитные потоки. Там огромная текучка, а из-за возросшего передвижения легионов и военных машин уследить за всем не удалось. На борту крейсера была заложена вакуумная воронка. Тон Бительгейз остановился тверже стали. По оценкам специалистов из Универсариума, эфирная энергия, затраченная на такую мощь, составляла не меньше 500 триллионов прайтеров. Повисло молчание которое нарушил Десятый Паладин, единственный желтый спектр среди собравшихся. Гестцел Костолом от Диорад. сцевила огромный прекрасный полис. Разочарованно вздохнул он, постукивая пальцами по столешнице. Какая жалость! От него ничего не осталось, верно? То, что осталось, никак нам не поможет заделать брешь в обороне и в транзите. Темные не дадут нам его восстановить. Нейфомена уже с трудом сдерживала гнев. Зербраг с презрением заметил оранжевые искры в ее глазах. Импульсивность и тупая ярость — вот что губило лучших из лучших. «Как они посмели применить такое сильное проявление Обливиона?» — процедила она. «Это могло породить воидов и загубить обе армии. Они пошли на такой риск? Инквизиторы уже проверили место поражения? Сколько миллионов душ растворились в Обливионе?» Бетельгейзе сухо качнула головой. «Светлые космоинквизиторы сейчас туда не попадут. Наши транзитные потоки пали. Темные вызывают квантовые бури, чтобы не дать ладьям и крейсерам Пиккарта быстро добраться до места с ближайших транзитных узлов. Потому мы не можем использовать манипуляции времени для ускоренного продвижения серповидного фронта. «Они продвигаются к лучезарной крепости», — сказал десятый, едва улыбнувшись словно радовался собственной просвещенности. «Одной из старейших и мощнейших в той части Вселенной». «Верно», — подтвердила Бетельгейзе. «По донесениям разведчиков туда направляется 15 темных легионов». «Ради чего они стремятся к ней?» Гестел удрученно качнул головой. «Естественно, чтобы прорваться в центральный кластер префектур и к столицам, но почему? Ради чего нарушать пакт, не притягивать в центр военные легионы? Это ставит нас на грань новой Великой войны. Лучезарная крепость всегда являлась одним из предохраняющих факторов в Пакте, не давая темным военным массивам оказаться у Люксоруса. А теперь она падет. «Известно ради чего», — с отвращением отметил про себя зерброк. После возвращения антарыса затишье не могло длиться долго. Темные были обязаны отреагировать. Они оказались вынуждены по законам Эквилибриса. «Крепость выстоит!» уверенно заявил Кальбаден. «Она переживала нападения и намного больше, включая гражданскую войну при эре конфронтации, коей я сам был свидетелем». Зербрак холодно смотрел на старого товарища. События гражданской войны оставили в его собственной душе мрачные шрамы, как и все пережитые эпохи той самой эры. Но кальбадан не замечал главного. «Крепость не продержится, если темные захватят ближайшие опорные пункты» которые не подготовлены к долгим осадам без поддержки. Лучезарная была выстроена на Омниевом руднике, благодаря чему постоянно подпитывает манипуляции и создает плотную завесу от тьмы. Зербрак коротко указал на световую проекцию. В голове он уже просчитывал все возможные варианты сражения и исходы. Сила крепости была в постоянном возобновлении ресурсов и протекции со стороны защищенной Сцивилы. Полиса, который никто и никогда не мог захватить. Теперь его нет. Ближайшие легионы, принадлежащие Пикарту, сейчас на другом конце префектуры, с разрушенным вторым транзитным потоком и квантовыми бурями. Следующий Цебер, полтора месяца. Они вряд ли куда-то сдвинутся. Если темная армия захватит крепость, то не только заполучит огромный омнивый рудник, но и укрепит свое положение в префектуре Баура, в дальнейшем ослабив нашу защиту внутренней сферы префектур. Зербрак ощущал, что-то идет не так. Слишком уж пристально Бетельгейза наблюдала за ним, точно призывая прийти к дальнейшим выводам самому. «Вам нужны мои легионы. Они сильнейшие и самые доступные». «Да», — подтвердила Бетельгейза. «Все пятнадцать. Когда-то у вас их было в четверо больше, но то, что вы успели вернуть, уже блещет силой былой славы». «Эта слава никогда и не уходила, а воины верны мне!» Зербрак надменно выпрямился. «Так вы хотите, чтобы я пресек нападение тьмы на крепость и спас положение света в префектуре?» «Нам требуются ваши легионы, но не вы», — заявила звезда, встав. «Вы знаете, что я лучший полководец в этом зале. Магн-легат, вы не имеете права отбирать легионы». «Военное положение и приказ Верховного». Вступился Гестел, улыбаясь все шире. Его полностью белые сияющие глаза буравили зерброга И общее решение паладинов. Легионы и без того нам требовались для улаживания изначально не столько крупного конфликта в префектуре Баура. Но теперь, когда агрессия темных из-за их чудовищной и гадкой натуры перешла все допустимые границы, откладывать совершенно нельзя. Ассист передал пластину. Документ, подписанный Двенадцатью Паладинами и Верховным. Чрезвычайное требование, пойти против которого, приравнивалось к предательству света. Зербрак скурпулезно изучил строки и спокойно обратился к бительгейзе «Так вы решили передать это Гестелу, а меня отправляете в префектуру роштама В такой момент это бессмысленно». «Лудз Зербрак», — заговорил Десятый с тошной учтивостью. «Понимаю, вы расстроены, но я я притворю что последние пару секунд ты молчал и воспринимал все как послушная и прилежная душа, которая знает когда влезать не стоит бросил ему ззерброк и вернулся к бительгейзе я все еще считаю что это неразумное распределение можете считать как угодно, но решать не вам сказала она вставая у окна и сцепляя руки за спиной это приказ антарыса как и ваш немедленный перевод обычно путь туда мог бы занять четыре долгих эйлера Но вы воспользуетесь дверьми пространственных струн. Антарес хочет, чтобы вы как можно быстрее приступили к работе и разобрались со всем там происходящим. Важные для армии дела происходят не только на полях битвы. Кто способен на это, если не магон-легат? Это запущенная предельная префектура. И любые ее проблемы по сравнению с Лучезарной крепостью ничтожны. Пусть непогасимый лично прикажет мне отправиться в эту даль а не передает через посредников. «Он Верховный Света», — строго напомнила Бетельгейза. «Антарес не может все время быть в зеркальном шпиле и сейчас сам находится в предельных префектурах. Решает проблемы нашей великой армии всепроникающего Света. Он всегда находится где угодно, но не здесь». Вновь тишина. На этот раздавище. Зербрак медленно встал. «Да будет так». Он согласился настолько легко, что остальные не сдержали удивления. Биттельгейза взяла себя в руки и, не став задавать лишних вопросов, продолжила вести собрание, которое Зербрак уже и не слушал. «Все прошло, как и планировалось?» поинтересовалась Юферия, когда они вдвоем спустились на первый этаж. Зербрак задержался в атриуме, напротив световых статуй. «Да, воспользовались новой вспышкой войны, чтобы лишить меня воинов». Боятся, что я соберу достаточно для атаки на них. Что за глупость. Теперь они полагают, что отобрали мою силу, и что в префектуре Раштам я не смогу и шагу сделать без их ведома. Пустой предельный кусок космоса. Бесполезный для чего-либо, где даже новых войск не найти. Все, как и предсказывала Алеа. Теперь перейдем к дальнейшему этапу. «Подождите, луц так вы согласились?» — оторопела Ефирия. «Но вы же...» В этот самый момент его окликнули. «Лут Зербрак!» Десятый оказался совсем рядом, уважительно коснулся своей грудины и протянул руку. зерброк едва сдерживал раздражение от жизнерадостного тона Гестцова. «Я думаю, что собрание окончилось полным непониманием. Меня это гложет. Я только хотел объясниться, что не просил руководящую роль в сложившейся ситуации и никогда бы не посягнул на ваш авторитет». Он всё ждал, когда же Зербрак пожмёт ему руку. Тот холодно ответил. «Не имею привычки касаться кровнорождённых. Так безопаснее». «Конечно, простите, я всё понимаю». Гестел усмехнулся, видно не обидевшись. «Зербрак, вы всю жизнь были мне примером для подражания. Вы отбивали префектуры, вы защищали это место при битве за Люксорус». Я читал, как вас четвертовали темные паладины прямо перед Верховным архивом. Вы родились в позапрошлую эру, так давно. Прошли через нее, стали ветераном гражданской войны между Гедой, Джавасом и Балахатом и были одним из тех, кто изничтожил последнего, когда тот обезумел и совершил коллапс прямо в центре Стелларума. Я изучал побоище на Лазурном пике еще когда был мал. Как вы с Кетесом, ищущим ближе к делу. Резко оборвал его зерброк «Я только хотел сказать, что восторгаюсь вами. Всеми вашими начинаниями и поисками утраченного наследия. Я верю, что однажды вы добьетесь успеха и раскройте секреты прошлого света. И если когда-нибудь вам понадобится моя помощь в этом, то можете смело обращаться». Зербрак со вздохом обернулся к четырем статуям. «Скажи мне, что ты видишь, Десятый?» Тот помедлил. Родоначальники великих магногенумов света, от которых произошли все остальные. Светлейший Баэрдот путеводный от Прима, Малеонора прозревшая от Вермар, Томиклан строитель от Энибалеа и Езетея двоящийся от Хелесис. Первые геномы Прима, Вермар, Энибалеа и Хелесис. Четыре ветви сил. Влияние на чужое тело и души. Влияние на временной горизонт изменения окружающего мира и способности, влияющие на собственную душу и тело. 181 ныне существующий магногенум света относится к одной из четырех групп, неся в себе видоизмененный дар первородных. Вот и скажи мне, Гестел от Диорат, память у меня совсем плоха в последнее время. Какой ветви принадлежит твой генум? Разумеется, мы восходим корнями к приме, «К Приме», — гулко повторил Зербрак мрачнее. «Самая большая группа. Храним свет. Таков ваш девиз, да? Вечно преданный свету Диорат. Почтенный древний род, отделившийся одним из первых, всегда на ведущих ролях во всех великих событиях». «Мы добивались этого в каждом поколении», — улыбнулся Гестел. «Я никогда не любил генумы. Я не считаю кравнорождённых ошибкой, как некоторые радикалы, и не думаю, что вы слабее и недостойнее эфира рождённых. Глупо было бы говорить о таком, когда вы владеете подобными силами с рождения. Вы намного способнее любого эквилибрума, созданного из света, и эфир ваш крепнет от генезиса к генезису. И всё же вы порочны. Диорат, Севинити, Белзирак, Гитерстрат, Джизи, Анимера. Вы — нескончаемый источник потенциала, используемый на благо нашей армии света. Но лишь до той поры, пока кровные узы не заставят вас следовать приоритетам Генума. Я уверен в эфиры рожденных, в их преданности и чести. вас же!» Зербрак смерил Гестела уничижительным взором. «Я уверен только в том, что помимо величия света, вы преследуете иные цели, потакая нуждам Генума. Кровнорожденных нужно контролировать, «Ведь, дорвавшись до власти, вы творите непредсказуемые вещи». «Бросьте!» – поразился Десятый. «Считаете, что я не предан армии? Чем я такое заслужил?» «Нет, ты предан!» – сказал Зербрак, отворачиваясь. «Но не только ей! А потому я никогда не буду просить у тебя помощи на равных! Только не у твоего генума!» Он направился к площади Бравой, где журчали синие воды фонтана. История ведь может быть цикличной, верно?